Наконец, на третий день он двинулся не спеша в Лондон, в новом жилете. Дрожащий туземец, стуча зубами, кутался в платок, сидя на козлах рядом с новым слугой европейцем. джос попыхивал трубкой в карете и выглядел столь величественно, что мальчишки кричали ему «Ура!» и многие считали, что он должно быть генерал-губернатор. «Могу заверить вас, проезжая чистенькие провинциальные городки, Он-то не отклонял угодливых приглашений содержателей гостиницы выйти из экипажа и подкрепиться. Обильно позавтракав в Саутгемптене рыбой, рисом и крутыми яйцами, он к Винчестеру так отдохнул, что стал подумывать о стакане доброго Хереса. В Олтоне он по совету слуги вылез из экипажа и влил в себя некоторое количество эля, которым славится это место. Фарными, он остановился, чтобы посмотреть на епископский замок и скушать легкий обед, состоявший из тушеных угрей, телячьих котлет с фасолью и бутылки красного вина. Он промерз, проезжая Бокшицким Нагорьем, где его туземец дрожал больше прежнего, а потому джос Саиб выпил несколько глотков коньяка. В результате, при въезде в Лондон, джос был также наполнен вином — пивом, мясом, пикулями, вишнёвкой и табаком, как каюта буфетчика на пароходе. Был уже вечер, когда его карета с грохотом подкатила к скромной двери в Бромтоне, куда этот отзывчивый человек направился прежде всего, даже не заехав в номер, который мистер добин снял для него у Слотера. Во всех окнах на улице показались лица. Маленькая служанка побежала к калитке. Мать и дочь Клеп выглянули из оконца парадной кухни. Эмми в волнении металась в коридоре среди шляп и плащей, а старик Сэдли сидел в гостиной, дрожа всем телом. Джосс вышел из кареты, величественно спустившись по скрипучим ступеням откинутой подножки, поддерживаемые под руки новым лакеем из Саутгемптона и дрожащим туземцем, коричневое лицо которого посинело от холода, приняв цвет индюшевого зоба. Он произвел сенсацию в передней, куда явились миссис и мисс Клеп, вероятно, для того, чтобы послушать у двери гостиной, и где они нашли Лола Джеваба, трясущегося от холода под грудой верхнего платья. Он странно и жалобно стонал, показывая свои желтые белки и белые зубы. Как видите, мы ловко закрыли дверь за Джозом, его стариком-отцом и бедной кроткой сестричкой, и утаили от вас их встречу. Старик был сильно взволнован. Также, конечно, волновалась и его дочь, да и у Джоза сердце было некаменное. За долгое десятилетнее отсутствие самый себелюбивый человек задумается о доме и родственных узах. Расстояние освещает и то, и другое. От многолетних размышлений утраченные радости кажутся слаще. Джоз был непритворно рад увидеть отца и пожать ему руку, хотя в прошлом отношения между ними не отличались теплотой. Рад был свиданию с сестрой, которую помнил такой хорошенькой и весёлой, и посетовал на перемену, произведённую временем, горем и несчастьями в сломленном жизни старике. Эмми в чёрном платье встретила его у дверей и шепнула ему о смерти их матери, предупреждая, чтобы он не упоминал об этом в разговоре с отцом, Это было ненужное предупреждение, потому что старший Сэдли сам сейчас же заговорил о печальном событии, безумолк утвердил о нём и горько плакал. Это сильно потрясло нашего индийца и заставило его меньше обычного думать о себе. Результаты свидания, вероятно, были очень отрадны, потому что когда Джосс вновь уселся в карету и направился к себе в гостиницу, Эми нежно обняла отца и с торжеством спросила: "Не говорила ли она всегда, что у брата доброе сердце?"